Глава 27 «Люби меня, если осмелишься». Неожиданно для самой себя рассказываю жениху про свои недавние сверхъестественные видения в салоне предсказателей в Грозовом Гроте. Зачем? Не уверена. Закаленный шаманским прошлым Захария воспринял явление няни Ван как нечто вполне возможное, даже обыденное. Умница доктор Пан тоже но уже как закономерную стадию моего психического заболевания. Однако эту парочку с их необычными знаниями нельзя считать людьми обычными. А хочется услышать мнение человека трезвомыслящего, привыкшего иметь дело с прозаическими вещами, нормальными людьми и обстоятельствами. Не подругам же такое в конце концов рассказывать. Так и потерять их недолго. А вот потерять Чена Маркуса совершенно не жаль. Даже если он сочтет меня сумасшедшей, «Будет повод и основание, наконец, отказаться от идеи нашего брака. А если нет, как впишет творящуюся со мной мистику в свою криминальную теорию?» Собеседник долго смотрит на меня, молча. Потом спрашивает осторожно. «Эбигейл, вы ведь все это выдумали?» «Отличное начало. Ну а чего я от него ждала?» Пожимая плечами и вместо ответа хрущу сладким льдом в высоком бокале. «Не выдумали, значит», — задумчиво подытоживает Чен. «И зачем мне такое придумывать?» «Ну, допустим, чтобы я от вас отстал, наконец». «Не струсил пресловутого свадебного проклятия, дай-ка я пугну его призраками». Киваю одобрительно. «Сразу видно изобретательный ум бизнесмена. Точно отстанете?» «Даже не надейтесь». Ворчит Маркус, я вздыхаю. «Какая жалость. Ну что ж, попытка не пытка. Считаете, это все реально было? Может, вы просто незаметно задремали?» «Мне вот однажды за какую-то пару минут приснилось, что я разговариваю с Джией. Обсуждали, что будем сегодня есть на ужин, даже поспорили немного». Я поднимаю руку, как при приведении к присяге. Торжественно клянусь, что тогда не спала и не принимала никаких расширяющих сознание препаратов. Да и специалисты, с которыми я говорила, утверждают, что такое вполне возможно. «Вы уже кому-то об этом рассказывали?» Ченовское недоверие начинает раздражать. «Зачем я вообще завела этот разговор?» Отвечаю сварливо. «А что, у меня языка нет?» «Просто мне казалось, вы довольно замкнутая. Вам нелегко дается откровенность с людьми, кроме тех, кому я доверяю. И что это вы так разулыбались?» На лице Чена и впрямь усмешка от уха до уха. «Радуюсь, что попал в ваши доверенные лица. А кто еще в этом списке? Например, Захария. Он у нас, оказывается, знаток шаманизма». Чен слушает молча и комментариев только. «Этот парень не впрямь на все руки мастер. А кто второй?» Я медлю. Упоминание о докторе Пан только утвердит его в мысли, что мне все почудилось. Если не хуже, ну и что с того? Мой психиатр. Внимательно слежу за реакцией. Зеленые глаза слегка расширяются, и только. Дальше Чен слушает с каменным лицом. Уж не играет ли он в покер, причем успешно? Через паузу подытоживает. «Итак, тещин секретарь решил, вас навещают духи умерших. Врач считает это заморочками психики» вы сами что все каким то образом подстроено а вы что думаете и давно вы к нему ходите чен переключается с призраков на меня так внезапно что я слегка теряюсь кому хожу к захарии но в виду имеется явно психиатр очень хочется вместо ответа вновь похрустеть льдинками но они уже растаяли усмехаюсь а что в моем досье об этом ничего как то не слишком тщательно вы собирали на меня информацию еще бы подобная информация хоть где то просочилась Навестившая меня после смерти Алекса кузина Элис Чо, давно живущая за границей, едва лишь намекнула родителям об одном враче с очень деликатной и конфиденциальной практикой, как разразилась настоящая буря. Отец проклял Элис, меня, маму и всю выродившуюся семью Чо с ее слабой дурной кровью. Ведь у него-то, Артура Мэйли, просто не может быть сумасшедшего ребенка. Пригрозил, что откажется от меня, если я только-только взгляну в сторону психиатра. Это же позор на весь сейко. До сих пор не понимаю, как, несмотря на все эти громы и молнии и мое пассивное сопротивление, продвинутой кузине удалось довести меня до доктора Пан. Может, со временем я выкропкалась бы сама, может, меня бы уже не было в живых, не знаю, в курсе ли моего лечения родители. Мама мастерски вчилась закрывать глаза на то, что ей видеть не хочется. Отец наверняка узнал, в конце концов». Ведь служба безопасности продолжает за мной приглядывать и после переезда из семейного дома. Пусть и не так тщательно, но предполагаемому зятю он об этом не поведал. Побоялся, что и эта неказистая мелкая рыбка сорвется с брачного крючка. Ценный брачный улов вздыхает и трет нахмуренное чело. Наверняка вам тяжело пришлось, себе, понимаю. Хочется раздраженно и презрительно огрызнуться, словно нервному подростку. Да что ты можешь понять? но я останавливаю себя, ведь он и правда понимает, знает. Чен на смотрит в окно. Одно время и я, я ведь иногда реально слышал ее голос, даже прикосновение чувствовал. Сворачивая за угол, загадывал, как ребенок. Вот я выхожу, а там стоит она, Джия. И все это смерть, похороны, ее, пепел, просто затянувшийся кошмар. Умом прекрасно понимал, а вот тут Маркус стучит ладонью по груди, Дурацкая детская вера, что все не на самом деле, не взаправду. Иногда я, наверное, и впрямь походил на лишенного. Хорошо, что у меня была работа, очень много работы. Наверное, она меня и вытянула, и чуть-чуть Альбина. Чуть-чуть? Маркус переводит глаза на меня. Даже стыдно сказать, насколько чуть. Я ведь практически сразу отправил её в закрытую школу. Думал, так лучше, отвлечётся, забудется. Новая обстановка, новые друзья, учителя, а не наш пустой дом. Я же сутками там не бывал потирает лоб это я теперь понимаю что дочери то пришлось куда хуже мамы нет отца не видят целыми неделями кругом чужие люди импульсивно тянусь через стол и беру в ладони его руку тяжелую горячую вам обоим пришлось нелегко маркус да как вообще можно укорять себе что как то не так повел себя в горе его зеленые глаза слегка влажные или это отблески от лампы на столе но смотрит прямо согласен «Поэтому вам очень повезло, Эбигейл, что вы получили помощь. Здесь нечего стыдиться». Его рука поворачивается, ответно смыкаясь на моих пальцах. Не гладит, не сжимает, просто держит. Тихо греет. Говорит Чен очень правильные слова, как и полагается правильным непредвзятым людям. Но что он думает на самом деле? Я аккуратно высвобождаю руку. Пальцы собеседника разжимаются, как бы даже предугадывая мое движение. Подытоживаю. «Ну вот, я только что предоставила вам два прекрасных основания для отказа от брака. Первое, я иногда вижу призраков. Второе, мое психическое состояние нестабильно», — кажется, так говорят. «Или это одно и то же? Никто вас не осудит и не накажет, даже мой отец». Маркус Чен по-прежнему смотрит на меня, но уже задумчиво, как бы сквозь, прикидывает последствия. «Я должен подумать», — сообщает наконец. Нужно как-то это все, неопределенный жест в воздухе, словно Чен вкручивает невидимую лампочку, уложить в голове. Все ясно. Я тут же поднимаюсь. Вы, главное, не торопитесь, укладывайте как следует. Доброй вам ночи. Быстро ухожу, хотя слышу, как за спиной отодвигается стул и оклик Маркуса. Слава Богу, Чен за мной не идет. Или не слава. Сержусь я не на него, на саму себя. И не потому, что все рассказала, а потому, что расстроилась из-за ченовской реакции. Как будто ожидала совершенно другого. Ведь нет же...